Отвлекающий прыжок с дивана, искусственно вызванное затемнение и прочие стратегические действия, предпринятые тварью, ясно показывали, что Томи имеет дело с противником, равным себе по интеллекту. Во всяком случае, ему очень хотелось надеяться на то, что их схватка – это борьба двух действительно равных противников, потому что любое другое предположение могло означать только одно – Крысиная охота продолжается, только на этот раз в роли крысы выступает он, Томми Фан. Интересно задумался Томми, пыталась ли тварь вывести освещение из строя просто для того, чтобы свести к минимуму его преимущество в росте и силе и не дать ему снова воспользоваться пистолетом? Или же она получила какую-то дополнительную выгоду, о которой он пока ничего не знает? Может ли быть так, что тварь видит в темноте, как кошка, или даже лучше, или наподобие гончей, несущейся за добычей по кровавому следу, она способна выследить его по запаху. И если мерзкая тварь одновременно обладает интеллектом, равным человеческому и свойственной животным остротой восприятия, это означает конец Томми Фану. «Что тебе нужно?» – громко спросил он. Он вряд ли удивился бы, если бы из мрака ему откликнулся негромкий шепелявый голос. Вряд ли тварь могла говорить нормально с таким языком и с такими зубами во рту. Больше того, Томми надеялся, что тварь откликнется. Заговорит с ним. Будут ли это слова или просто шипение, в любом случае звук поможет ему определить местонахождение врага. И тогда он может попробовать прицелиться. «Чего ты от меня хочешь?» – снова спросил он. Тварь не отзывалась и не производила ни малейшего шороха. Томми, несомненно, был бы удивлен, если бы в один прекрасный день подобное существо вдруг выползло из щели в полу или из дыры в земле где-нибудь на заднем дворе. В этом случае он сразу решил бы, что перед ним либо инопланетянин с потерпевшей крушение летающей тарелки, либо тварь, сбежавшей из секретной генетической лаборатории, где ученые, лишенные совести, бьются над созданием совершенного биологического оружия. За свою жизнь Томми видел достаточно фильмов на эти темы и был вполне подготовлен к тому, чтобы столкнуться с чем-то подобным в действительности. Как бы там ни было, ему было на что опереться, если бы подобная встреча все-таки произошла. Но гораздо труднее оказалось примириться с тем фактом, что жуткое сверхъестественное существо вылупилось из чрева бесформенной тряпичной куклы, невесть, как оказавшейся на пороге его дома. Ни в одном из виденных им фильмов даже не упоминалось ни о чем подобном. Поводя пистолетом из стороны в сторону, Томми в третий раз попытался заставить своего врага откликнуться. «Эй, ты кто?» крикнул он в темноту. Потом Томи подумал, что матерчатая кукла немного напоминала колдовскую фигурку Вуду. Однако ящероподобная хвостатая тварь явно не имела никакого отношения к примитивным африканским верованиям. Кукла Вуду была просто-напросто чучелом, имевшим вспомогательное значение и изготовлявшимся по образу и подобию человека которому колдун собирался причинить вред и считалась проводником магической силы последнего. Для придания колдовству особой действенности внутрь куклы желательно было поместить прядь волос предполагаемой жертвы, ее обстриженные ногти, а лучше всего щепоточку песка с мощной капелькой ее крови. После этого любое причиненное кукле увечие, Автоматически должно было постичь и прототип, и колдуны протыкали свои творения булавками, сжигали и даже топили в ведрах с водой. Но, насколько было известно Томми, куклы Вуду никогда не оживали, и никто никогда не подкладывал их на порог потенциальной жертвы, чтобы навести на нее порчу или причинить какой-либо иной вред. Тем не менее, вглядываясь в в глазах в кромешную темноту кабинета, Томми неуверенно спросил «Ты Вуду?». Впрочем, он тут же решил, что вне зависимости от того, было ли это колдовство Вуду или что-то еще, ему необходимо в первую очередь узнать, кто изготовил эту страшную куклу. Он должен найти того, кто раскроил белую хлопчатобумажную ткань, И сшил куски в форме человеческого тела. Кто набил ее чем-то, что на ощупь напоминало песок? Но в конце концов преобразилось в нечто гораздо более странное и страшное. Создатель этой зловещей игрушки – кукольник. Вот кто был его главным врагом. Самоходная тварь, которая преследовала его с такой хитростью и упорством, служила лишь орудием в чужих руках. Но он никогда не найдет того, кто изготовил крошечный манекен, если будет стоять в темноте и ждать, пока хищная тварь бросится на него. Действие – вот что может решить проблему. Чтобы достичь успеха, нужно делать свои собственные шаги, а не следовать за чужими. Томи был рад, что поговорил с маленькой тварью хотя их диалог нельзя было назвать продуктивным, поскольку он так и не получил ответа ни на один из своих вопросов. Как бы там ни было, теперь Томи чувствовал себя увереннее. Гораздо увереннее, чем за все время, прошедшее с тех пор, как он коснулся пальцем груди куклы и почувствовал биение ее сердца, похожее на копошение крупного жука в песке. В конце концов, он был писателем, и его профессия заключалась именно в том, чтобы иметь дело со словами. Словесное обращение к притаившемуся в темноте врагу странным образом позволило Томми почувствовать себя хозяином положения. Возможно, заданные вслух вопросы или сам факт того, что жертва вдруг заговорила, поуменьшили уверенность твари в своих силах в той же мере, Какое они укрепили собственную веру Томи в себя, произнесенные резким властным тоном слова могли убедить маленькое чудовище в том, что жертва вовсе его не боится, и что с ней будет не так-то легко справиться. Во всяком случае, Томи почти поверил, что дело обстоит именно так и несколько воспрянул духом. Каким простым ему вдруг показалось решение, как при встрече со злобно ворчащей собакой. Он ни в коем случае не должен показывать свой страх, и тогда, быть может, все обойдется. Но Томми тут же подумал, что он, к сожалению, уже показал твари, что испугался. И это был не просто страх, а самый настоящий панический ужас. Поэтому ему необходимо было срочно реабилитировать себя. Больше всего Томи хотелось перестать потеть так как он подозревал, что тварь способна учуять резкий запах пота. Вопросы, которые он так отважно задавал твари, помогли Томи преодолеть нерешительность и сделать несколько шагов к самой дальней от окон стене кабинета, где была ведущая в коридор дверь. При этом он не забывал подбадривать себя новыми фразами, которые произносил нарочито громко и грозно, Что ты такое, черт тебя побери, как ты посмела пробраться в мой дом? Кто тебя сделал? Кто оставил тебя на моем крыльце и позвонил в звонок? Ну-ка, отвечай ты! Томи наткнулся прямо на дверь и нашарил круглую пружинную ручку. Никакого нападения на него не произошло. Распахнув дверь, Томи обнаружил что в коридоре, питавшемся от той же электрической цепи, что и кабинет, тоже нет света. Лампы горели только на первом этаже. И над лестницей, ведущей вниз, было бледное свечение. Томи шагнул через порог кабинета. И в это же самое мгновение тварь стремительно прошмагнула у него прямо между ногами. В первую секунду он даже не увидел ее но услышал пронзительное шипение и почувствовал, как она прикоснулась к его джинсам. Он ударил тварь ногой, промахнулся и ударил снова. Топот маленьких ног и гортанное рычание подсказали Томи, что тварь удаляется от него с завидной скоростью. Он увидел ее только на верхней ступеньке лестницы, черный силуэт на фоне поднимающегося снизу света. Тварь остановилась и, обернувшись через плечо, Пронзило Томи взглядом горящих зеленых огнем глаз. Томи стиснул рукоятку пистолета, взводя ударный механизм. Маленькое чудовище, все еще облаченное в развивающейся лохмотье, подняло переднюю конечность и погрозило ему костлявым кулачком. При этом оно с вызовом взвизгнуло, и, хотя его голос не был громким, Томи почувствовал, как по спине его снова побежали мурашки. Таким режущим, пронзительным, абсолютно не похожим ни на какие земные звуки был этот крик. С трудом совладав с дрожью, он прицелился. Тварь бросилась вниз по ступенькам и скрылась из вида, прежде чем Томми успел нажать на спусковой крючок. Поначалу он был удивлен, что тварь обратилась в бегство, но потом вздохнул с облегчением. Похоже, его новая стратегия и пистолет поубавили уверенность его странного врага. Но так же быстро, как и пришло, облегчение сменилось тревогой. В полутьме, да еще на таком значительном расстоянии, Томми мало что мог разглядеть. Однако ему показалось, что в другой руке, не в той, которой она ему грозила, а в той, которую она плотно прижимала к своим лохмотьям, Тварь все еще держала шестидюймовый обломок диванной пружины. «О, черт!» – вырвалось у него. Чувствуя, как быстро тает его новообретенная уверенность, Томми ринулся к лестнице. Твари на ней не было. Прыгая через две ступеньки, Томи спустился вниз. Одолев один пролет, он чуть было не упал на площадке, но удержался, схватившись за стойку перил. Нижний пролет лестницы тоже оказался пуст. В эту секунду быстрое движение привлекло его внимание. Он успел заметить, как тварь пересекла крошечную прихожую и юркнула в гостиную. Только теперь Томик подумал о карманном фонарике, который лежал в ящике его ночного столика. Но возвращаться за ним было слишком поздно. Он должен был двигаться и действовать быстро, чтобы не остаться один на один с тварью в темном пустом доме где выведены из строя все электрические цепи. Разумеется, Томми всегда мог выбраться на улицу, но там ему пришлось бы полагаться только на собственные ноги, в то время как тварь способна была безжалостно гнать его, куда ей было нужно, время от времени атакуя его под прикрытием темноты. Томми по-прежнему не сомневался в том, что физически он во много раз сильнее ее, Однако сверхъестественная живучесть и маниакальное упорство твари в достижении своих целей заметно компенсировали ее относительно малые размеры. Она не просто притворялась бесстрашной, как притворялся смелым Томми, когда, отвлекая врага разговорами, на цыпочках крался к дверям кабинета. По сравнению с ним тварь была просто карликом, но ее свирепая уверенность в своих силах не казалось напускной и потому пугала Томми дороже. Тварь явно собиралась загнать его в угол и одолеть, и не сомневалась в своей близкой победе. Громко ругаясь, Томми спустился на первый этаж. Как только он ступил на последнюю ступеньку лестницы, в комнатах слева что-то громко треснуло, и свет над лестницей и в гостиной погас. Томи повернул направо и очутился в столовой. Мягкий свет бронзового светильника с двумя рожками из белого матового стекла отражался в полированной поверхности, облицованного светлым кленовым шпоном обеденного стола. Пробегая мимо него, Томми увидел свое отражение в зеркале на стене. Волосы у него торчали в разные стороны, белки вытороченных глаз сверкали. На сумасшедшего, вот на кого он был похож. Но он не стал задерживаться. Толкнув дверь в кухню, Томи услышал за спиной торжествующий вопль твари. Потом раздался уже знакомый ему треск электрического разряда, и свет в столовой погас. К счастью, кухня питалась от отдельной электрической цепи, и флуоресцентные трубки под потолком продолжали гореть, как ни в чем не бывало. Но Томи и без того помнил, где висят ключи от его новенького корвета. Они негромко звякнули в его руке, и хотя звук этот был глухим и совсем не музыкальным, он почему-то напомнил Томи, как во время месяца колокола в церкви вызванивали ⁇ По моей вине, по моей вине, по моей, моей, моей вине ⁇ Это ощущение было таким неожиданным, что на мгновение Томи даже перестал чувствовать себя жертвой, которой он, вне всяких сомнений, мог стать в самое ближайшее время и замер, придавленный неожиданным грузом вины. Можно было подумать, что обрушившаяся на него нынешней ночью беда была вполне заслуженной карой небесной, которую он сам навлек на себя своими многочисленными недостойными поступками. Простые двусторонние петли на двери из столовой в кухню поворачивались без малейшего усилия, так что даже тварь ростом могла легко протиснуться сюда следом за Томи, Держа в руках позвякивающие ключи и преследуемый, не кстати вспомнившимся ему запахом ладана, таким же сильным и сладким, как в те времена, когда он был мальчиком, прислуживающим в алтаре, Томи не рискнул задержаться в кухне даже для того, чтобы обернуться. Он и без того слышал, как когти на ногах твари скребут по кафельному полу, Уже у самого порога кухни. Прежде чем тварь успела догнать ее, он выскользнул в хозяйственную комнату, где стояла стиральная машина, и захлопнул за собой дверь. Здесь тоже не было замка, но Томи это уже не волновало. Он был уверен, что тварь не сумеет повернуть круглую пружинную ручку. Дверь должна была надолго задержать ее внутри дома но не успел Томми отойти от двери и на шаг, как свет в прачечной погас. Должно быть, проводка тянулась сюда из кухни, и мерзкое существо со своей пружиной, не тратя времени даром, замкнуло накоротко первую попавшуюся розетку. Томми решил, что и ему надо поторапливаться, и, задевая ногами какую-то невидимую в темноте утварь, Ринулся мимо стиральной машины и сушки к двери, которая вела из прачечной в гараж. Эта дверь, служившая также черным ходом, запиралась замком с круглой рукояткой, расположенной с внутренней стороны. Свет в гараже все еще горел. С наружной стороны дверной замок можно было запереть только при помощи ключа. Но Томи не хотелось тратить на это время. Вместо этого он повернул на стене рубильник И ворота гаража с грохотом поползли вверх. Ураган ворвался внутрь, словно стая голодных собак. Томми быстро оббежал корвет вокруг и приблизился к водительской дверце. Свет в гараже мигнул и погас. Ворота, приводившиеся в действие электромотором, застряли на полупути. И Томи по-прежнему не мог выехать из гаража. Нет. Тварь просто не могла прорваться сквозь две закрытые двери чтобы замкнуть электропроводку в гараже. А мне казалось маловероятным, что за прошедшие несколько секунд она успела выбраться из дома, найти распределительный щит, добраться до него по оштукатуренной стене и, скрыв коробку предохранителей, вырубить все электричество. И все же в гараже было темно, как на обратной стороне какой-нибудь планеты, на которую никогда не падает даже отраженный свет Солнца. Подъемные ворота продолжали загораживать выход. Может быть, ураган повредил провода и свет погас во всем квартале? Не выпуская пистолета, Томми нашарил у себя над головой болтающуюся цепочку с чекой, которая отсоединяла ворота гаража от электропривода и сильно потянул. Потом он бросился к воротам и открыл их во всю высоту вручную. Злобно завывая холодный ноябрьский ветер, швырял пригоршни ледяной воды прямо ему в лицо. От тепла, которым Томми наслаждался после полудня, не осталось даже воспоминаний. С тех пор, как он выехал со стоянки автомагазина и отправился на юг вдоль побережья, температура успела опуститься градусов на 20, и это, похоже, был еще не предел. Впрочем, у Томи были проблемы поважнее погоды. Открывая ворота гаража, он почти рассчитывал увидеть на подъездной дорожке свирепую тварь, сверкающую своими зелеными глазами, но серно-желтый свет от ближайшего уличного фонаря освещал пространство перед воротами достаточно хорошо. И Томи, все это время не выпускавший из рук пистолета, был даже несколько разочарован, не увидев там своего врага. В окнах домов, расположенных через улицу, тепло мерцал мягкий гостеприимный свет. Такая же картина была и в дому по соседству, слева и справа от его коттеджа. Шторм не имел никакого отношения к короткому замыканию в гараже. Впрочем, Томми не верил в это с самого начала. Он был убежден, что тварь нападет на него еще до того, как он доберется до машины. Однако ему удалось благополучно вернуться к корвету, усесться за руль и захлопнуть за собой дверцу. Твари нигде не было видно. Пистолет Томи положил на пассажирское сиденье, чтобы его можно было легко схватить. Он так долго и с такой силой стискивал рукоятку оружия, что пальцы никак не хотели разгибаться. И ему пришлось хорошенько размять их левой рукой и несколько раз согнуть и разогнуть, прежде чем он почувствовал, что вполне ими владеет. Двигатель запустился сразу. Вспыхнувшие фары осветили заднюю стенку гаража. Верстак, аккуратно сложенные на полках инструменты, старинную вывеску со станции обслуживания компании Shell. Этой вывеске было не меньше 40 лет, и плакат с портретом Джимми Динна небрежно опиравшегося на крыло Меркурия 1949 года, который он так лихо водил в фильме «Восставшие без причин». Подавая задом из гаража, Томи каждую секунду ожидал, что тварь вот-вот спустится с потолка на толстой паутине собственное изготовление и приклеится прямо к его ветровому стеклу. Несмотря на то, что тело чудовища все еще скрывалось под грязными и тряпками, служившими ему покровом, пока оно пребывало в стадии куклы. Томми показалось, что странное существо гораздо ближе к рептилии, чем к насекомому. Кроме зеленых змеиных глаз, он сумел рассмотреть только чешуйчатую кожу твари. Однако что-то от насекомого в ее облике, несомненно, было. Вероятно, его враг обладал и многими другими качествами, о которых Томи пока не подозревал. Оказавшись на улице под непрерывными потоками дождя, Томи включил дворники на полную мощь и также задом выехал на улицу. То, что все двери в доме, за исключением, быть может, парадной, были открыты, его не слишком занимало. В самом деле, кто может проникнуть в дом во время его отсутствия? Бродячая кошка или собака? Грабитель? Парочка одуревших от травки подростков с аэрозольным баллончиком красной краски? и не самыми невинными намерениями на уме. Нет, после того, как он сумел убежать от дьявольской куклы, он играючи справится с любыми обычными незваными гостями. Но, переключая передачу корвета с заднего хода на повышение и нажимая на педаль газа, Томи ощутил неожиданное беспокойство. Почему-то ему показалось, что он никогда больше не увидит своего не слишком большого, но такого уютного домика, и ему стало жаль себя почти до слез. Он прибавил газу, хотя и так ехал со скоростью недопустимой в пределах населенных пунктов. Вода из-под колес его корвета взлетала вверх белыми крыльями десятифутовой длины. Но Томми проскочил в затопленный перекресток, даже не притормозив. Он чувствовал, что врата ада все еще отверсты. И что каждая тварь из легиона Вильзивуловых слуг, что рвутся в этот мир сквозь этот широкий и мрачный портал, намерена устремиться в погоню за одной единственной жертвой – за Томифаном. Конечно, вера в демонов и прочую нечисть была с его стороны явной глупостью, однако считать, что если они все-таки существуют, он сумеет избежать их зубов и когтей только благодаря тому, что в его распоряжении имеется спортивная машина мощностью в 300 лошадиных сил, было несомненно еще глупее. И все же Томми продолжал мчаться с такой скоростью, словно сам сатана преследовал его верхом на крылатом драконе.